Эпилог. Домой я вернулась через два дня, обняла суетящихся и пищащих от радости фирус Муси, расцеловала кису, выслушала от Розы Леопольдовны кучу советов, как надо себя вести женщине, которая болела гриппом, и, наконец-то, прошла на кухню. Первое, что бросилось в глаза, находящаяся на своем месте старая чепечка. «Вы нашли мастера, который починил микроволновку?» обрадовалась я. «Да-да». — засуетилась Роза Леопольдовна. — Прекрасный, можно сказать, великий специалист. — Сейчас проверю, как она работает, — сказала я и нажала на клавишу, которая открывает духовку. Но, вопреки ожиданию, стеклянная дверца не распахнулась, зато неожиданно вспыхнула голубым светом. По кухне полетел быстрый говорок Андрея Балахова. — С вами шоу «Болтаем о разном». Напоминаю, сегодня в нашей студии мать шестерых детей, которая убила своего любовника. Я торопила, потом по-детски показывая пальцем на ведущего, воскликнула. «Печка показывает первый канал телевидения». «Правда здорово!» – захлопала в ладоши Краузы. «Теперь можно готовить и любоваться Андрюшей. Обожаю его. У вас почему-то не было телека на кухне». Я пришла в себя. «Он мне здесь не нужен, а вот СВЧ-печь необходима. Роза Леопольдовна, признавайтесь, это работа Мирона. Парень до сих пор здесь?» Вот почему вы не хотели, чтобы я спала в маленькой гостиной, там устроился безумный самоделкин. Хотя юношу лучше назвать переделкиным. И собака -фи, растягивающая передними лапами с кровати подушку, мне не приснилось. И шкафа, думая, что я крепко сплю, вылез Мирон. Вот почему на задних лапах мопсихи были домашние тапочки. Я только задремала, в комнате стоял полумрак. Мне в голову не могло прийти, что вы, несмотря на мой категорический запрет, «Оставите горе мастера в доме. Вот я и подумала, что вижу сон про огромную эфиру». по дорогая, умоляю, не сердитесь», — схлепнула Краузе. «Помните, я внезапно попросила у вас выходной, но вам еще пришлось вести кису, одетую белкой в детский центр». Я кивнула. «Мирон позвонил с вокзала. Он не москвич, растерялся в огромном городе, не знал, куда идти, очень нервничал», — продолжала Роза. Пришлось срочно бежать его встречать. Мирон прекрасный человек, умный, достойный, интеллигентный. Ближе к чему он у меня никого нет. И ему негде жить, умоляю. Мы попали в ужасное положение». Дверка своей печки мигнула. На экране вместо Балахова появилась молодая неулыбчивая женщина и произнесла. «Новости из мира науки. Сегодня днем в приемный покой госпиталя имени Розова доставили доктора наук профессора Павла Вильяминова». «Кролик!» — воскликнула я. «Простите?» — осеклась Крауз. «Так вот, Мирон...» Но я не слушала Розу Леопольдовну, полностью переключив внимание на СВЧ-печку. Директор НИИ по изучению проблем современности обнаружил случайный прохожий. Вильяминов находился в непринадлежащей ему малолетражной машине ярко-голубого цвета с белой крышей. Сейчас полиция разыскивает владельца автомобиля. «Я приоткрыла рот. Это же моя букашка!» Роджер вчера звонил мне, извинялся за задержку с ремонтом, пообещал сегодня поздно вечером около двадцати трех часов пригнать отремонтированную машину к моему дому. На переднем сиденье лежала предсмертная записка, — обещала диктор. Но полиция не объясняет, почему блестящий ученый с мировым именем решился на суицид. Благодаря бдительности прохожего Вильяминов не успел скончаться, сейчас врачи борются за его жизнь. Экран опять мигнул, «И вы решили зарезать любовника!» — закричал Балахов. «Разве такое поведение — пример для ваших шести детей?» А свечи-печка вновь начала демонстрировать первый канал. «Я быстро пошла к двери. Надо срочно ехать к тете Кларе. Ей сейчас очень плохо. Кролик Роджер хотел убить себя. Невозможно, это ошибка». «Можно?» — услышала я голос Розы Леопольдовны. Я притормозила и обернулась. «Можно, Мирон тут останется?» — воскликнула Краузе в нашей квартире, уточнила я. Крауза кивнула, я набрала полную грудь воздуха. Нет, насколько я знаю, у вас есть своя жилплощадь. Если хотите помочь парню, которому негде устроиться на ночлег в Москве, то пригласите его к себе, а не подбрасывайте Мирона, как кукушонка, в чужое уютное гнездышко. Я уже объяснила, Мирон самый близкий мне человек, застонала няня. Мы с ним жили в агрессивной среде, «Мне удалось сбежать, я уехала в Москву, а Мирона заперли, привязали на цепь. Но он сумел таки удрать, его ищут, могут найти меня, я ведь официально зарегистрирована в столице. Придут в мою квартиру, найдут Мирона. Давайте я все вам расскажу подробно», — Всхлипнула Роза Леопольдовна. Я вернулась к столу и села. «Хорошо, только сейчас мне надо отъехать. Вернусь поздно, вашу историю выслушаю утром. Мирону на самом деле грозит опасность?» Крауза закивала. «Тогда пусть ночует в маленькой гостиной», — приняла я решение. Роза Леопольдовна зарыдала. «Спасибо». «Но это не означает, что ваш сын может заниматься ремонтом нашей бытовой техники», — предостерегла ее я, слушая, как свой чепечка голосом Балахова повествует о любовных переживаниях матери многочисленного семейства. «Кто?» — спросила няня. «А я догадалась, что Мирон ваш любимый сын», — улыбнулась я. «Нет-нет, он мой муж» возразила Краузе. Я икнула и временно онемела, потом разразилась бурной речью. Мне следовало раньше догадаться, когда я рассердилась на то, что мастер соорудил мопсихом странные ошейники. Вы воскликнули. Он обожает собак, в детстве хотел стать ветеринаром. Мне бы удивиться, но откуда Роза Леопольдовна знает о таких подробностях из жизни человека, который пришел чинить микроволновку? Но я вовремя не среагировала. Мирон ваш муж? «Да», — подтвердила Роза Леопольдовна. «А что?» Я растянула губы в фальшивой улыбке. Не отвечать же честно на вопрос няни. Странно, когда мужчина годится своей супруге во внуки. «У нас огромная любовь», — продолжала Краузе. «Я могу поделиться с вами своим опытом, рассказать, как внести побольше страсти в семейные отношения». Я снова улыбнулась. Теперь уже искренне. Как внести побольше страсти в семейные отношения? Ну это просто. Начните ремонт в квартире и в течение года каждый день точно будете страстно выяснять отношения с мужем.